Тут, к счастью, в прихожей материализовались только что вернувшаяся Аделаида Станиславовна, мать Амалии. Женщина тотчас заметила чемоданы, напряженное лицо дочери, сконфуженный вид Александра и немедленно объявила, что чрезвычайно рада его видеть, что он обязательно останется у них, надо выделить ему комнату с видражами. И хотя Александр не любил эти витражи, сделанные по эскизам модного художника, он не стал спорить и покорился. Вся семья вместе, очаровательно, вскричала экспансивная Аделаида Станиславовна и увлекла за собой Амалию. Однако войдя в кабинет баронессы и закрыв дверь, польская дама сразу же отбросила легкомысленный тон: в чём дело? Почему Саша здесь, а не в Оксфорде? Смотри сама. Сухо сказала Амалия, протягивая ей телеграмму. Пробежав глазами строки, Аделаида Станиславовна остолбенела, но только на мгновение. Бедный мальчик. Он уже не мальчик. Стальным голосом возразила дочь. Баронесса опустилась на стул, но сразу встала. И принялась мерить шагами комнату. По крайней мере, в его возрасте пора представлять себе последствия своих поступков. Что это еще за дуэль? Почему его исключили? Ну, ничего страшного не произошло, была дуэль, но тут написано, что он чуть не убил человека, вспылила Амалия. А если бы его самого убили? Или хотя бы ранили? Ну, дорогая... Это же не повод так смотреть на ребенка. А как я на него смотрю? Коршуном, не моргнув глазом, сообщила старая дама. Не мудрено, что он растерялся? Амалия воздела руки к потолку, хотела сказать что-то резкое, но сдержалась. Хотя многие знакомые баронессы отказывались верить, что ей уже больше тридцати лет, на самом деле Амалия была гораздо старше. Двои ее сыновей были уже взрослыми людьми. Старший Михаил пошел по стопам отца и сделался военным, а младший Александр собирался получить образование во Англии, и оба стали для матери источником постоянного беспокойства. С Михаилом, похоже, произошло то, что нередко бывает с детьми слишком блестящих родителей. Он терялся на их фоне. А его покладистый характер, по мнению матери, не слишком соответствовал карьере, которую он для себя выбрал. С Александром все обстояло совсем иначе. Молодой человек носил фамилию Тамарин, и хотя формально Амалия его усыновила, он ни для кого не составляло тайны, что он ее родной сын. Если Михаила можно было бы упрекнуть в излишней мягкости, то Александр из-за своего вспыльчивого характера постоянно ввязывался во всевозможные истории. Он был чудовищно упрям, невероятно злопамятен и обладал совершенно невыносимой, с точки зрения Амалии, способностью раздувать любое мелкое происшествие до вселенских масштабов, причем страдая от этого гораздо больше, чем остальные. Матери притягивало отсутствие в младшем сыне легкости и раздражало его вечная поза буки, дующегося на весь мир, который, впрочем, не упускал возможности напомнить ему, что он всего лишь незаконнорожденный, а значит существовал второго сорта. Черт! На Мария пыталась втолковать Александру, что не это так другое поставили бы ему в вину те, кому он был не по душе. и что надо научиться отсекать от себя неприятностей и тех, кто их причиняет, иначе жизни не хватит сражаться со всеми ветреными бельницами. Баронесса чувствовала, что Александр замыкается в себе, отдаляется от нее и от родных, и ее сердило, что никакими разумными доводами нельзя привести его в чувство, даже сейчас, при мысли, что сын задержится в ее доме как минимум на несколько недель, она почувствовала приступ недовольства из-за того, что ей постоянно придется видеть перед собой его хмурое замкнутое лицо. И дело было вовсе не в том, что Амалия не любила своих детей, нет, очень любила и честно старалась вникать в их проблемы, быть им другом, уберечь их от непоправимых ошибок. но при общении с сыновьями ее не покидало ощущение, будто она имеет дело с людьми из другого мира, с какой-то другой планеты. Михаил улюбил музыку, а отправился в армию. Ей это было непонятно, как и то, что Александр старательно изводил себя тем, что не такой, как все. И вот когда Все, казалось, устроилось. Он поступил в Оксфорд, а неподалеку был его отец, всегда готовый помочь. Нативам, дуэль и отчисление. А в остатке высокий рыжеватый юноша, виновато сгорбившийся на своих двух чемоданах Александр изо всех сил пытался держаться независимо, но глаза выдавали его. И там, в передней, он смотрел на нее взглядом побитой собаки. От одного этого у матери все внутри перевернулось, черт возьми. Да когда ж сын перестанет вести себя так, словно все, и она, в том числе его враги? — Как же мне все это надоело! — в сердцах воскликнула Амалия. Адалаиды Станиславовна нахмурилась. — Конечно, неприятно, что так получилось с Оксфордом. Но есть ведь Сарбонна, Петербург, Гейдельберг, и если Амалия так хочет, чтобы ее сын получил образование, он вполне может окончить курс в другом месте. Все это пожилая дама высказала дочери. Дело не в учебе. Устала ответила та. У меня такое ощущение, что где бы Саша не находился, он всегда найдет причину, чтобы быть несчастным. И в конце концов всю жизнь себе испортит. Уже сердита, добавила Амалия, поправляет цветы в вазе.